Он свёртывается в комок, натягивает на себя тёплые байковые одеяла и в полудрёме тянет мечтать под треск ярко горящей печки, затопленной Никитой. Йонкерская жизнь представляется ему каким-то неприятным сном. Ведь вот как недавно это было: бьёт барабан над самым ухом, вскакиваешь, дрожишь от холода, З этими воспоминаниями встают другие, тоже не особенно приятные. Бедность, жалкая обстановка мелких чиновников, всегда угрюмая мать, высокая, тощая женщина, с строгим выражением на худом лице, постоянно точно будто бы говорившим: "Пожалуйста, я не позволю всяк маскарблять меня", куча братьев и сестёр. ссоры между ними, жалобы матери на судьбу и брань между Неве и отцом, когда он являлся пьяным. Гимназия, в которой было так трудно учиться, несмотря на все старания, товарищи, преследовавшие его и неизвестно по какой причине называвшие его крайне обидным названием селёдкой, невыдержанный экзамен из русского языка, тяжёлые Унизительный сэн, когда он выключенный из гимназии, пришёл домой весь в слезах. Отец спал на клейончатом диване, пьяный. Мать возилась в кухне у печки, готовя обед. Увидев Сашу входящего с книжками и в слезах, она поняла, что случилось, и набросилась на мальчугана с ругательствами, потом кинулась к отцу, разбудила его. Втолковало ему, в чем дело, и отец побил мальчика. Саше было тогда пятнадцать лет. Через два года он поступил на правах вольно определяющегося в военную службу, а к двадцати годам был уже самостоятельным человеком, прапорщиком пехотного полка. Хорошо, думается ему под одеялом. Сегодня вечером в клуб танцы... И представляется Александру Михайловичу зала офицерского клуба, полный света, жиры и музыки и барышень, которые сидят целыми клумбами вдоль стен и только ждут, чтобы ловкий молодой офицер пригласил на несколько туров вальса и стебельков, щёлкнув каблуками, Эх, жаль, чёрт возьми, шпор нет. ловко изгибается пред хорошенькою майорской дочерою, груцёзно развесив руки, говорит: "Позвольте!" И майорская дочь кладёт ему ручку к левому плечу, и они несутся, несутся.